Глава 22. Испытание. Александра лежала в кровати, свернувшись клубочком, и жалела себя. «Выположи ей испытание, у бабы Еге жить». Старушка, правда, ее не то что не обижала, с ног сбилась, чтобы угодить. И огурчики соленые, и грибочки, и сало копчёное, и капустка квашеная. Все, что Сашеньки на душа пожелает. Это она через пару месяцев в дверь пролезать не будет. «Хорошо у сало бело Белорозовая, с прожилочками, серыми крупинками соли, чесночком натертая». «Так, Саш, завязывай. Хватит жрать». В другое время девушка бы с радостью погостила у Еги, Тут-то в доме престарелых было даже интересно. Библиотека хорошая, фильмы интересные показывают. Сашка таких фильмов раньше и не знала. «Девчата», «Кубанские казаки», «Служебный роман». Когда еще время выпадет пересмотреть трех мушкетеров с Боярским. Питание шикарное, погулять есть где. Пансионат, старость в радость располагался в сосновом бару. Здесь даже в октябре сухо и зелено. Бассейн есть, тренажерный зал. Баба-яга Сашке лично составила программу занятий. Ничего сложного, так беговая дорожка, легкий фитнес. Заниматься со старушками было вначале неловко, но бабульки были здесь, живые и веселые. Сашке даже со сверстниками так весело не было. Сашку представили им как внучку подруги Евдигии Львовны, дескать, навестить приехала, отдохнуть от московских будней, подышать чистым целебным воздухом. И как только пенсионерки узнали о ее положении, Егата молчала. Зато, как узнали, стали о Сашке все вместе заботиться, пинетки до да костюмчики обещали навязать. Алла Георгиевна, бывшая медсестра, авторитетно предсказала девочку. И на свет были извлечены клубки всевозможных розовых оттенков. И тут оказалось, что мастерица Александра сама умеет вязать, так как ни одной старушке и не снилось. Пришлось по вечерам давать уроки. Александра с усмешкой думала, что у всех детей обычно две бабушки, а у ее ребенка уже 50, плюс одна яга львовна. Вот подкинет ей малыша на лето, будет старуха знать, как беременных женщин похищать. Днем все Сашке нравилось, бабульке ей скучать не давали. Но ночью такая тоска нападала, что хоть волком вой. Встанет у окна, грустит. Как там Костя, кто ему рубашки гладит? Кто его старые футболки повыкидывает, кто проследит, чтобы оделся по погоде. Октябрь же, а он, наверное, без шапки и в своей любимой косухе разгуливает. Да и просто не хватало мужского плеча, в которое можно уткнуться ночью, не хватало наглых рук, наравящих залезть под майку. Хорошо, хоть лисица притихла, видимо, из-за гормонов. Дважды пыталась сбежать. Первый раз просто через окно вылезла, блуждала по парку, вдоль забора ходила, а выход не нашла. Второй раз умнее была. Украла лопату титановую из сарая. думала под забором яму подкопать. Только копать стала, яга явилась. Заколдовала лопату так, что она тяжелая стала, неподъемная. Такая тяжелая, что на Сашкиных глазах ее в землю засосала. Бабка велела не валять дурака, а то и Сашку, также под землю. Отвела в комнату, обувь и одежду верхнюю отобрала, окна зачаровала. Теперь только форточку открыть можно, а туда только кошка пролезет, и то не всякая Баюн бы точно застрял. Телефонов у пенсионерок не было. Один стационарный в кабинете ЕГИ. Саша пыталась и в пожарную часть, звонить и в полицию, и в службу спасения, и просто на случайные номера. Везде короткие гудки. Бабуськам о своей ситуации девушка сообщать опасалась. «Сдадут Еге и не поморщатся», — тосковала она отчаянно. Даже воздух был не такой неправильный. И вообще, даже на прогулке Александра искала глазами черную фигуру мужа. Только сейчас она осознала, что Кощей был везде сущ. Он успевал появляться и среди бойцов, подбадривая и задирая их и в классах, и в библиотеке и по лесу ходил, расспрашивая о жизни леших, и с русалками контакт поддерживал. Он не просто был хозяином базы, он много и усердно работал, а когда отдыхал, тоже что-то придумывал, планировал. Даже после свадьбы он иногда доставал планшет, делал какие-то заметки, кому-то отправлял сообщения. Мог и ночью подскочить и со словами «Ты спи, спи, я быстро» рисовал какую-то схему. Непонятно, как при такой неуемной энергии он еще не захватил мир. Или захватил, просто никто этого не видел. Сашка вспомнила и осознала слова мужа о том, что мир меняется так быстро, что он не успевает от него уставать. Кощей всегда был в движении, спешил жить, спешил познавать. Оттого, если пил, то, как не в себя, занимался любовью, как в последний раз. Этого тоже не хватало. Многое бы Саша отдала хотя бы за зелье наведенного сна. Да еще эти бабки, которые жаловались на нехватку мужского общества. Казалось бы, что там может хотеться в 75-80? Но нет, они передавали друг другу даже не любовные романы, а книжки типа Эммануэль и Горячий дракон. Все свои воспоминания, надо думать, бабки сто раз пересказали друг другу, а теперь пытались сделать своей слушательницей Сашку. Сколько тайн было у этих милых с виду женщин с вязанием в руках. Кто-то сделал несчётное количество подпольных абортов. Да, беременной Саше это очень интересно. Кто-то спал с Высоцким. Двое были валютными проститутками. Одна была актрисой театра и она искренне желала написать мемуары и советовалась с Сашкой, стоит ли называть имена любовников или лучше их как-то заменить. Девушка не понимала, как в целом эти женщины кажутся вполне адекватными, а наедине с ней превращаются в бывших нимфоманок. Еще немного, и она просто сойдет с ума от обилия гадкой информации и сплетен. Пришлось идти на подлость. «Сашенька, рыбка моя, почему не завтракала?» Заглянула к девушке в комнату Ега. Заспалась никак. Живот что-то тянет, страдальчески поморщилась Александра. И голова кружится. Давление, что ли? Зуб то мне не заговаривай, неожиданно резко ответила Ега. Я ведунья, вижу, что ты здорова, как бык. А то, что я, Ега Львовна, голодовку объявляю, вы тоже видите? рассердилась Сашка. Не буду есть, пока не отпустите. «Да что ж тебя окаянный, не живётся-то у меня!» — рассердилась бабка. «Ведь как на курорте!» «К мужу хочу!» — топнула ногой девушка. «Домой хочу!» — и в женскую консультацию на учёт встать. «Ах ты ж поганка!» — пробормотала яга. «Домой она хочет!» «Перехочешь!» «А вот не перехочу!» — крикнула Сашка. «С голоду помру, и Кощей вас в лягушку превратит!» К вечеру второго дня Ега серьезно забеспокоилась. Александра из комнаты выходила только в туалет. Не ела и не пила, От Сала решительно отказалась. На соленые рыжики даже не взглянула. Надо было подключать тяжелую артиллерию. Ега сделала пару звонков и заявилась рано утром на третий день. Сашка едва успела спрятать яблоко и булку. Собирайся? хмуро приказала Ега. Домой? Обрадовалась Сашка. Помечтала. «На Урал поедешь, к Медной горы хозяйке. Уж у нее выкобениваться не получится. Там городов много рядом. родом где-нибудь да есть. Будет тебе женская консультация». «Какая прелесть», — сказал Илья, разглядывая конфеты. Золотой петушок в вазочке на столе. «Шерстяная задница вышла на тропу войны? Мелко, как мелко! А что не так с конфетами?» — удивился Кощей. «Нормальные конфеты?» «Да так», — сказал Илья. «У нас с ним разговор был. Кстати, Константин Адамович, а кота допрашивали». «Я не думаю, что он что-то скажет», — пробормотал Кощей, утыкаясь в чашку, особенно после того, как он мне попался под горячую руку. «Будем принимать превентивные меры», — зловеще ухмыльнулся Илья. «Он у тебя тут на чем сидит? На вискосе? На проплане?» «Ага, сейчас», — фыркнул Кощей. «Наш гурман предпочитает фуа мраморную говядину, трюфеля и прочие изыски». «А печень выдержит?» — поразил Силья. «Это ж чистое самоубийство!» «У этого проглота печень выдержит все. усмехнулся бессмертный. «А вот мой кошелек не выдерживает его аппетитов, поэтому он по большей части питается с общего стола. Ничего, переживет. «А самое любимое блюдо у него какое?» «Рыбы, конечно!» Илья коварно улыбнулся, развалившись на столе. «Кто знает в замке все и обо всем? Тот, кто ходит там, где захочет. Тот, кто знает тайные проходы. Тот, кому есть доступ в любое помещение. А в способностях кота проходить через двери, минуя любые запоры, Кощевич убедился на личном опыте». В лучших традициях советской милиции Илья заявился к подозреваемому сам. Сел за стол, положил перед собой листок бумаги с крупным заголовком «Протокол допроса» и стал уточнять возраст и место рождения гражданина Баюна. Спросил и про места работы, и про образование, и про семью, и все тщательно записывал в карточку подозреваемого. В отместку за петушков. Кот покорно отвечал на вопросы, однако надолго его не хватило. «Слушай, Илья», — сказал кот, — «ты чего такой тупой?» «Вы увиливаете от ответа, гражданин Байон», — строго сказал Илья. «Были ли враги у Александры Даниловны?» «Да кому она нужна, твоя Александра?» — закрыл глаза лапой Байон. «Ты с другой стороны копай». «Во-первых, она не моя», — въедливо проворчал сыщик. «Во-вторых, ее похитили». «Да ладно» удивился кот. «Кто бы мог подумать?» «Гражданин кот!» — прищурился Илья. «Я уверен, что вы знаете больше, чем говорите». «Я имею право хранить молчание», — вредничал кот. «Хорошо», — сказал мужчина. «Будем пытать». Тяжко вздохнул, извлек из-под стола пакет, развязал его. Кот напрягся, рассчитывая траекторию отступления. Разложил на столе газету и плюхнул на него копченого омуля. Кот громко сглотнул. Мужчина аккуратно отделил плавники, обсосал их и сложил кучкой с края газеты. Оторвал коричневую, тонкую, как пергамент, кожицу, облизал пальцы, принялся отрывать кусочки ароматного жирного мяса. «Омуль — рыба уникальная», — повествовал Илья. «Этот вот только в Байкале водится и является одной из самых полезных рыб. От себя добавлю, что такое вкуснотище в жизни не пробовал». Кот жадными глазами провожал каждый кусок рыбки, пропадавшей в на рту. И когда Илья, подчастую уничтожив один бок, стал отрывать кожицу с другого, не выдержал. Я все скажу, только не жри больше. Отдай мняу. Сначала сведения, потом оплата. Это ега, это все она. Дай, дай, дай. А не клевещете ли вы часом на почтенную женщину? Кто? Я? возмутился кот. «Эй, руки прочь от моей рыбы!» а, «Доказательства есть? Улики!» «А зачем мне твои улитки?» Кот аккуратно подтягивал к себе газету с рыбой. «Я что, колдовство Еги по запаху не узнаю? Я ж с ней жил когда-то!» «Так и запишем. Сожительствовал с подозреваемой». Э -э -э, правильнее сказать, работал сообща. Но это было лет сто назад, или даже двести». А об этом вы господину Бессмертному расскажете?» «Не расскажу». «С достоинством», — ответил кот. «Я с ним не разговариваю». Вредная баба Яга повезла Александру на Урал на машине, оправдываясь тем, что в Медную гору никому ходу нет, если хозяйка не откроет двери лично. На машине Саше не понравилось. Затекало тело, кружилась голова, да и гнала бабуся под двести. Машина у неё была, с виду зачуханная вишневая шестерка, а только не бывает в шестерках климат-контроля, кожаных сидений и не ездит отечественный автопром так мягко. ЕГЭ Сашку строго контролировала, до туалета провожала лично, караулила под дверью. Еду выдавала в судочках, домашнюю, в придорожных кафе есть не позволяла. Добирались как-то странно, скачками. Вроде глаза закрываешь, Владимир, открываешь, указатель на Чебоксары. Мухлевала бабка, как есть мухлевала. Медная горы хозяйка была красавицей. Высокая, едва ли не на две головы выше Сашки, темноволосая, с породистым тонким лицом, раскосами, карими глазами и изящными аристократичными руками. Кожа белая, мраморная, губы алые, брови соболиные. Платье, конечно, из изумрудной парчи, в пол, самоцветами расшитое. Королева одним словом. Что же вы... Александра, бабушку довели, поинтересовалась хозяйка. Она ведь старенькая, раритетный персонаж, можно сказать, антиквариат. Ваша бабушка еще меня переживет, пожала плечами Сашка. Да и легкий стресс ей полезен, а то совсем в своем доме престарелых заплесневела. Хозяйка усмехнулась. Я Дарья, представилась она, от слова Дар. Не Даша, не Дашенька, упаси Боже, Дарья. Хорошо. Согласилась Сашка. Меня можно Сашей, Александрой, Сашкой, но только не Шурочкой, пожалуйста. Мне нравится Александра, сказала хозяйка. Камень есть такой, Александрит. Пойдем, я тебе свои владенье покажу. Жила Дарья, как и полагается, внутри горы. Оттого и хоромы ее были без окон. Непривычно, конечно, но красиво неимоверно. Малахитовый зал, яшмовая гостиная. Агатовый кабинет, янтарная комната. На изумленный взгляд Сашки хозяйка с удовольствием пояснила. «Да-да, та самая». Мебель была, к счастью, не каменная, но и не из опилок. Великолепные столы с наборными столешницами, диваны с деревянными резными подлокотниками, обитые роскошным бархатом или парчой. Кругом вазы каменные, камины мраморные. Как в Эрмитаже, только еще роскошнее. Сашка с восторгом глазела на сверкающую аметистовую друзу, выставленную в комнате из розового оникса. «Дарья, это потрясающе!» — прошептала она. «Невероятная красота!» «Хочешь в этой комнате жить?» — спросила Дарья. «Ванная здесь есть, горячая вода из подземных источников, целебная». Сашка хотела. «Роскошная комната». Кровать из черного дерева с балдахином нежно-сиреневого цвета. На полу чёрный с цветами ковер, На стенах черные рамки с горными пейзажами. В ванной девушка не удержалась от вульгарного свиста. Круглую каменную чашу назвать ванной мог только циник. Бассейн. Зеркало в полную стену. В мраморном обрамлении. На белоснежных стенах прожилки розового кварца. На полках разные тюбики. Розовое пушистое полотенца. «Не знаю, сколько это стоит», — сказала Сашка. «Но, думаю, любой король за такую роскошь полкоролевства отдаст». Дарья рассмеялась серебряным смехом. Сашка влезла в тяжелый шкаф с лаковыми дверцами, на которых были нарисованы сценки из «Китайской жизни». Оценила глубину, размер полок и загрустила. «Эх, положить-то сюда и нечего», — вздохнула девушка. «Великая беда», — улыбнулась хозяйка. Найдем тебе платьев». «А счет Константину Адамовичу пошлите», — мстительно посоветовала Сашка. «И за питание тоже, а то он совсем не чешется. А жена, между прочим, в плену томится». «Неплохое решение», — кивнула Дарья. «Может, тогда в его пустую голову придет умная мысль, где тебя искать». «Да мне кажется, он и не ищет», — буркнула Сашка сердито. Живет не тужит». «Да как же». Успокоила ее хозяйка. Он уж всех на уши поднял, сыщика нанял, Ну и ползамка разнес в горячке. Сашке, как бальзам на душу. А позвонить ему нельзя? с надеждой спросила девушка, или хоть письмо отправить, что со мной все в порядке. С Егой уговор был, что ни звонков, ни писем, вздохнула Дарья. Мне с ней ссориться никак нельзя, она сильнее, да и долг за мной. Ладно, прорвемся. «Ну а к гинекологу-то хоть мне можно?» — не стерпела Саша. «Про это ведь уговора не было?» «Зачем?» — искренне удивилась хозяйка. «А Ега не сказала, да?» Хозяйка наморщила высокий белый лоб, закусила губу. «Да ну, не может быть. Гега же не совсем дура. Ее ж теперь Кощей порвет на кусочки. И меня за компанию...» «Он не знает», — грустно ответила Сашка. «Я теперь вообще не уверена, поверит ли». «Надо выпить», — решительно сказала Дарья. «Пошли». Быстрым шагом, едва не срываясь на бег, хозяйка привела Сашку в гостиную, достала из каменного шкафа пузатую пыльную бутылку и стакан, плеснула щедро и залпом выпила. Закашлялась, утерла слезы. «И как он эту гадость пьет, пробормотала. Сашка с преувеличенным интересом рассматривала хрустальную люстру, старательно не замечая в шкафу кружки с надписью «Дядьке Черномору от богатырей». «Вот значит, откуда у Дарьи сведения? Ну, дядька Черномор, ну, мужик!» «А обед у вас во сколько?» — поинтересовалась Сашка. «А то ведь я у Еги три дня голодала. В моем положении это не полезно». Дарья кивнула, хлопнула в ладоши. «Обед!» «Гостья и мне. Здесь сервировать», — приказала появившаяся в дверях невысокой девчонке. Кормили здесь славно, но без мяса. Дарья предпочитала рыбу и овощи. Что ж, рыба — вещь полезная. «Дарья?» — спросила Сашка. «Ты вегетарианка?» «Есть такое», — кивнула хозяйка. «Идейная?» «Не то чтобы идейная», — задумчиво сказала Дарья. «Просто мяса в горах особо нету». Ну, кроме крысиного. Гномы, конечно, крыс жирных разводят, но, знаешь, нет». «Понятно», — Сдавленно ответила Сашка. «А свинина там, козлы горные?» «Нет, козлов не могу», — вздохнула Дарья. «Мне серебряная копытца тогда рога поотшибает». «Серебряная копытца?» — с восторгом спросила девушка. «А можно на него поглядеть? Если заявится, познакомлю. В горах снег уже». Он зимой редко приходит. Любит по снегам гоняться, резвиться. «А чем ты здесь занимаешься?» — поинтересовалась Саша. «Скучно здесь?» «Вот уж не сколечки, – улыбнулась хозяйка. «За породами слежу, за камнями. Скалы укрепляю, чтобы не обвалились. Подземными водами управляю. За людьми приглядываю, чтоб не покалечился никто, да чтоб не разоряли горы. Да гномы опять же». Народ они беспокойный, но мастера изрядные. Все, что здесь видишь, гномы делали. Сашкин палец скользнул по деревянной мозаике столешницы, повторяющей разводы малахита. Баську бы сюда, есть чему поучиться у гномов. А что еще гномы делают? Я же мастерица, может, узнаю что новое. Ювелирка, сказала хозяйка. У меня здесь лучший мастер ювелира в России. Кстати, тоже женщина. «Я думаю, ты не откажешься с ней познакомиться». И все, Сашка пропала. Часами она просеживала в гномских мастерских, перебирала камни, шлифовала, училась работать с малыми литейными формами. Дарья уж злилась, что отвела Александру к гномам, ругалась, вытаскивала на свежий воздух. «О себе не думаешь, о ребенке подумай», — уговаривала она. «Бесполезно. Сашку мало кто мог переупрямить. Кощей разве? Но где?» «Тот Кощей». Дарья уже начала вполне обоснованно опасаться, что бессмертный не погладит ее по головке, узнав, что его беременная жена целыми днями дышит каменной пылью и парами металлов, доработает да с кислотами. Думала отвлечь девушку нарядами, перешили на Сашку на платья с каменьями самоцветными, бархатные, парчёвые, с меховой оторочкой. В горах было прохладно, хоть под каменными полами проложены трубы с горячей водой из источников. Сшили Александре плащи теплые с капюшонами, справили обувь. А она чуть утро настанет, поезд быстро и вниз в мастерские, к мастеру Сусанне. Малва гласит, что гномские женщины уродливы, бородаты и толсты. Но это не так. Просто у гномов строгая иерархия, и женщины дела не ведут. Женщины рожают детей, нечасто, и растят их. Женщины занимаются женскими ремеслами, такими как шитьё до вязания, реже ювелирными изделиями. Спору нет, лучшие огранщики — женщины. Их нежные пальцы каждую трещинку в камне чувствуют, каждую прожилку в породе. У гномов женщины не готовят, не занимаются стиркой, уборкой и прочими грязными работами. На то подмастерье есть и бестоланные гномы. В целом, гномка может освоить любую профессию, хоть мебельщика, хоть каменотёса. Никаких запретов ей нет. А не хочешь работать — сиди дома, рожая детей, и никто не попрекнёт. Дети у гномов рождаются редко. Многие умирают в младенчестве от гнилого подземного климата, поэтому и трясутся над ними гномы, как над самыми драгоценными камнями. А в целом гномки обыкновенные, пожалуй, что пониже человека, невысокие — плотная. Сашка с Сусанной вровень была, а вот Дарья над гномами возвышалась как великанша. Дарью гномы обожали, и было за что. Именно Дарья организовала в своих владениях фельдшерский пункт не для себя. Дух гор не болеет, а для них — гномов. Впрочем, она в накладе не осталась. А еще в свое время настояла на обучении нескольких гномов в медицинском институте, а также уговорила старейшин клана оборудовать приличный медицинский кабинет. Гномы, по сути, максималисты, поэтому оборудование они приобрели самое лучшее, какое только существовало. Естественно, по тендеру. Да еще и находились мастера в приобретенном оборудовании, разбиравшиеся. В клане уже был свой, выученный в Европе, медтехник. Несколько молодых гномов уехали на практику на завод медицинской аппаратуры. Зачем платить, если можно научиться делать самостоятельно? Теперь у гномов был и травматолог, и хирург, и окулист, и гинеколог, и несколько врачей общей практики. Словом, был клан ювелиров, а остал клан многостаночников. Глядишь, и производство медицинского оборудования откроют и мебельную фабрику, Уже сейчас гномки со всей России норовили приехать на Урал рожать к своему проверенному доктору. Ведь у гномок свои особенности организма. Вот и вышло, что в начале XX века к Медной горы-хозяйке пришло просить покровительства от силы 80 гномов-изгнанников. А сейчас, к началу XXI века, их численность выросла аж в 20 раз. Расплодились по горам. Впрочем, в России гор много. Своих гномов нет, места пока хватает. Сашка, как узнала про медицинский кабинет, бегом побежала к врачу. Молоденькая хорошенькая гномка внимательно осмотрела Сашку, подтвердила беременность 12 недель, а один плод, малыш здоровый. Завела карточку, взяла анализа, сделала снимок узе, назначила дату следующего приема и отпустила с мером. Сашка порадовалась, поплакала, слопала полкило селёдки с вареньем и умчалась вниз, в ювелирную мастерскую.